Глава 43. Ну, думаю, мы выждали достаточно. Подставив ладонь, я подождал, пока она наполнится каплями дождя, и умыл свое лицо, смывая беспокойство, нерешительность и сомнения. Пойдем? Кивнув головой, сопровождающей меня тихой, которая все это время слушала сообщения от своих разведчиц, мы медленно отдалились от армии врага, вернувшись к уже ждущим нас союзникам. Зеленозадым хулиганам уже надоело мокнуть зазряд, так что они все были в нетерпении. Заскочив на кузов нашего автобуса, я смотрел их всех и достал из ниши под доспехом свой деревянный пистолет. Нагнулся вперед и несколько раз постучал по кузову, махнув пистолетом и указав им вперед, побуждая глаза каждого из гоблинов мгновенно покраснеть. «Поехали!» Большинство из атаковавших город уже давно вошли внутрь, но также было множество тех, кто все еще ожидал снаружи. Разбредаясь по круге, маленькие группы людей исправно добивали уцелевших после сражения, но тяжело раненых противников. Обирали трупы убитых рыцарей, да и в целом чувствовали себя весьма вольготно. После того, как их правитель пересек границу города и скрылся в пределах его стен, каждый из них уже уверовал в необычайно легкую. Победу. На небольшом холме в трехстах метрах от стены были расположены несколько осадных требушетов, из которых эти стены были уничтожены. Как думаешь, нам их тоже придется забрать с собой? хохотнул усатый мужчина, у которого из брони имелась только блеклая кольчуга. Подойдя к этим орудиям, он с любопытством их осмотрел и даже несколько раз погладил эти обитые железом инструменты осадной войны. Нахрен они нам нужны? усмехнулся еще один из их группы, осматривающий трупы тех, кто этим инструментом управлял. «Мы уже победили?» «Жаль, такое чудо пропадает!» С сожалением ответил тот, еще раз проведя рукой по этой осадной машине, и посмотрел в сторону, замечая, как третий член их группы отошел на пару шагов и развязывает шнурок на своих портках. «Тут такой дождь льет! Мог бы и в штаны сходить!» Захохотал он, но тут же отвернулся. Хе! Тот, кто сидел на земле и осматривал тело убитого, тоже это заметил и не стал сдерживаться, громко крикнув. Если его маману узнает, что он сделанный ею кольцо сгадил, то тут же проклянет и скажет, что лучше бы он вообще домой не возвращался. Хе-хе! Несколько смешков тут же прилетело с разных сторон этого поля. Однако уже начавший мочиться человек ничего не ответил, а наоборот замер, словно оцепенев. Чего? Вновь засмеялся тот, увидев эту реакцию. Вспомнил свою мама, даже садь приходилось. Понимаю, я как ее увидел, то мое мужество так съежилось, что полгода потом вообще не мог ни на какую женщину залезть. — Выдал тот, подняв руку и указав пальцем куда-то за их спину и зарал. На нас напали! Его крик был достаточно громкий. И каждый из тех, кто его слышал, тут же посмотрели туда, видя, как из стены дождя на них движется что-то непонятное. «Это монстры!» Тут же закричал кто-то справа от их группы. «Серьезно?» Спросил тот, кто еще недавно насмехался над своим другом. «На что они?» Еще прежде, чем он успел закончить, воздух вокруг заполнил резко появившийся гогот десяток существ и громкий свист, а тот бедняга, что в натягивал назад свои штаны, неестественно дернул головой, словно в нее попали только что осмотренного ими Трибушета. Как соломенная кукла, он безвольно провернулся в воздухе несколько раз и рухнул в грязную лужу, а она сама тут же окрасилась в бордовые оттенки. «Господи, что это за твари?» Вновь раздался крик с другой стороны, и еще больше людей стали падать замертво, хотя никто еще даже не понял, от чего. Под черным небом и проливным дождем на разрозненных и уже приготовившихся праздновать людей неслись три огромных монстра. Созданные из дерева чудовища бежали вперед, словно были созданы для бега. Их огромные ноги поднимали в воздух столпы грязи, и звук этой поступи отдавался волной в сердце каждого, кто их видел. Два воина, одетые в кольчугу, держали в руках свое оружие, но когда одна из этих тварей подбежала к ним, они увидели огромную деревянную пасть прямо на груди этого чудища, и их обоих просто парализовало от страха. Разбежавшийся монстр вел себя так, как будто он их даже не заметил, и просто махнул своей лапой, словно отмахиваясь от парочки попавшихся на глаза мух. Однако на его лапе с ужасным свистом вращался зубчатый диск, и пока этот монстр просто бежал, Падающие вниз капли дождя создавали вокруг этого диска причудливый ореол из разлетающейся в стороны воды, а когда он закончил движение, то этот ореол вмиг сменил свой цвет на устрашающий багровый. Двух онемевших насекомых перед ним просто разорвало и разнесло на части, разметав в стороны кровавой дымкой, и ни стальная кольчуга, ни крепкие кости не смогли сдержать столь устрашающую мощь неизвестного чудовища. Вперед, вперед, вперед! Стрелять на полном ходу было не очень удобно, но этот недочет с легкостью справлялся количеством стрелков. Весь набитый до отказа автобус уж слишком сильно хотел пострелять по бегущим целям. Для многих гоблинов это была первая война, так что у них тут же башню нахрен вырвало. Шустрая перебирала ногами, из-за чего прямо в салон летели коми грязи, а мы сделали вираж и срезали очередную группу паникующих людей. И это оказалось куда проще, чем я думал. Вид трех деревянных мехов, уже успевших захватить холм с осадными орудиями, так здорово всех напугал, что они теперь долго оправиться не смогут. «Занять оборону!» — закричал я. И больше двадцати голов тут же вывалились из автобуса, а весь маленький холм тут же ощутился десятками стволов и стал похож на неприступный форт рядом с которым тут же умирало все, что попадало в поле зрения. «Атамон!» меха обступили захваченный плацдарм, как три неприступные башни, а без подошел ко мне, и я увидел, что в его трехпалой лапе для захвата деревьев сейчас болтается какой-то мужик, бледный, как смерть. «Вы... что?» Буквально завершал он, пытаясь освободиться. «Мы кто?» Ухмыльнулся я, тут же схватив его за край кольчуги и выдернув из схватки безногого. Протащил пару метров и указал на осадный трибушет, натянув на лицо деловую ухмылку. «Умеешь управлять?» «Гоблин... да... нет...» У бедняги так губы тряслись, что он даже говорить не мог. Однако головой так завертел, будто у него там шарнир стоит, пьяный такой, не определившийся, в какую сторону ему следует вращаться. «Вот и славно!» — оскалился я. «Сейчас будем учиться!» «Бежим! Бежим! Вы что делаете, кретины? Смерти захотели!» Городская стена, за которой еще совсем недавно спасались защитники города, теперь стала спасительной еще и для тех, кто этот город только что атаковал. Мгновенно потеряв половину из оставшихся за стеной людей, Оставшаяся половина хлынула в город, спасаясь бегством. «Эй!» – закричал один из рыцарей, забравшись на уцелевший кусок внешней стены. «Они захватили трибушеты. «И что ты предлагаешь?» – раздался справа пропитанный болью голос. Еще один рыцарь оказался рядом. Но вот дела его были совсем плохи. На бледном лице уже почти не было жизни, а на правой руке полностью отсутствовало несколько пальцев. «Это же чертовы гоблины! Что за хрень? Сообщите его высочеству срочно! Они захватили холмы, что-то там творят!» — сказал рыцарь, что все еще смотрел со стены за появившимися монстрами, словно черт из табакерки. «Мы должны их выбить! Задницу себе выбей!» Выругался тот, стягивая с руки разорванную латную перчатку и пытаясь перевязать изувеченную руку. Что это за оружие? Да откуда мне знать? Я таких чудовищ даже не видел. Эй, они заряжают требушеты! Вот дерьмо! Это точно не к добру. Гоповатый, неси свою задницу сюда. Зарал я, и из толпы тут же выскочил довольный, как собака лысый засранец. Ну-ка, полезай в седалище. Захват под снаряду трибушета был похож на слабо натянутый гамак. Так что мой счастливый первооткрыватель тут же залез наверх, всунул свою жопу в этот гамак, закинув на плечо автомат, и с видом отдыхающего на курорте мафиози показал мне большой палец. «Отлично!» — ухмыльнулся я, повернувшись к державшему деревянный рычаг человеку. «А теперь дергай!» Напуганный до дрожи человек смотрел на нас, как на кучку кретинов, которые решили совершить самый эпичный акт группового самоубийства в истории. Не смей колебаться, он тут же опустил рычаг и огромная машина разогналась и выплюнула из себя заряженного в нее гоблина, а тот вылетел из нее словно из пушки и исчез в небе, скрывшись за стеной дождя.